Слова 21. Спаситель Софир. Из Теры мы выбежали вообще без приключений. У самых ворот мы забежали в лавку алхимика, где прикупили дешевых нубских зелий ускорения. И теперь понеслись даже чуть быстрее. «Бежим по откату выносливости», — сказал я. «А куда такая спешка?» — спросил Спрут. «За нами гонятся?» «Нет, но если вдруг меня вычистят, шестерки Брутто могут нас просто ганкнуть». Шруб бежал рядом, и я решил у него спросить. «Ты как оцениваешь всю нашу ситуацию? Твои начальники вообще дали тебе какое задание?» «Наблюдать», — засмеялся орк. «В случае угрозы предпринять меры». «Какой угрозы?» «Ну, если кому-то еще захотят мозги взломать». «А как ты поймешь, что эта угроза есть?» Шруб пожал плечами. «Это же начальство, тукарь!» Они такими вопросами не задаются. Странно все это. Нет, не странно. Все подвисло, они сами ждут реакции от тех, кто выше. Так яснее? Вполне, я усмехнулся. Ох уж это бюрократия. Так что пока мы предоставлены сами себе. Мимо нас все так же лежала пустыня. Но она стала терять свой красно-желтый цвет. Стали появляться островки зелени. А далеко впереди, насколько я видел, стояли арки большого моста. «Там впереди течет Минусир», — сказала Луна. «За ним город Лот». «Это уже будет локация Лагмар?» — спросил я. «Да», — кивнула гномка. «По торговому тракту идем до Надира и сворачиваем на Сафиру». Я кивнул. «Хорошо, хоть Луна разбирается в карте Патриама». Вскоре мы взбежали на мост. Он пролегал через Минусир, и здесь, как мне кажется, река была даже шире, чем между Праситом и Хайрой. «Красотища!» — выдохнул шуруп, оглядывая грандиозные конструкции моста. Я задрал голову и, к своему удивлению, обнаружил, что некоторые элементы моста тоже подсвечиваются зеленым. Получается, даже здесь задействованы технологии гномов. Через мост мы бежали довольно долго, и на выходе с него увидели на берегу кучу игроков. Я сначала напрягся, но потом понял, что это просто рыбаки. Они закидывали и вытаскивали удочки в надежде вытянуть не только рыбу, но и ценные плюшки. «Надо бы тоже научиться рыбачить!» — сказал вдруг Усмар. «Говорят, тоже профессия с неограниченными возможностями!» «Займешь слот на такую фигню?» — спросил я. «Рыбалка не занимает слот!» — сказал Усмарь. «Можешь взять ее в любое время!» Луна кивнула мне, подтверждая слова кинжальщика. Я удивился. Кажется, я вообще игру не знал. это ее сторона меня никогда не интересовала. На арене все просто, стандартный билд и такой же стандартный набор оружия и алхимии. «Мы со спрутом много рыбачили», — усмехнулся Шуруп. «Да уж, с твоим Рузиком порыбачишь», — проворчал Страж. «Там клюнуть не успевало, как он бежал за рыбой». Дальше уже пошли зеленые луга с небольшими рощицами. Мне сразу вспомнились окрестности Прасита, в которые мы тогда прибежали после Хайры. Здесь природа была похожей. Плодородные земли и куча крестьянских деревень. Вскоре впереди показались стены лота. «А кому он принадлежит?» Луна подняла палец, требуя секунду подождать. Потом ответила. «Пламя хаоса, представляешь?» «Ха!» — усмехнулся Спрут, махнув руками. «Прикиньте, что получается!» Мы повернулись к стражу. «Что?» «Сейчас по городам Альянса Мстителей бежать безопаснее, чем другим маршрутам. Мы засмеялись. «А ведь ты прав!» По сравнению с нашим прошлым походом это просто сказка. Даже лот мы пробежали удивительно спокойно. Да, тут мелькали магия дня в своих фирменных бордовых балахонах, но эти ники я ни разу не видел. Да и занимались они тем же, чем большинство игроков патриями, страдали фигней. После лота тракт уже стал по-настоящему широким. Местами дорога даже была усыпана щебенкой вблизи всяких деревушек и небольших городов. А вот когда мы приблизились к Надиру, одному из центральных городов локации Лагмар, дорогу даже вымостили и украсили бордюром. Нихилани они тут живут», — усмехнулся Спрут. «Городок будет даже покруче некоторых в Менубаре. «Ну, на торговом тракте стоит», — кивнула Луна. Проходя Надир, я мог сравнить его только с Рейханом или Дефри. В других настолько крупных городах я не бывал. Храм культа Эльфар на центральной площади поражал размерами. Тут все было запружено игроками, и почти не было нубов. Пришлось поспешить к жрецу. Наши низкие уровни тут явно выделялись, а лишнего внимания не хотелось. Я заметил, что тут было очень много игроков крупных размеров, в основном воины орков и людей. Как будто здесь собралась куча людей с какими-то комплексами. В кожаных и железных доспехах они очень мешали протискиваться к нашей цели. — А чей это город? — спросил я Луну. — Хам, самому лень смотреть. — Я мозг нашей операции, — улыбнулся я. Ленивый мозг. Она скривилась, но залезла в интерфейс. Клан Быки, тоже альянс Эвенджеров. Ну, теперь понятно, почему все такие огромные, — проворчал Спрут. — Сам таким же был. — Ну и неплохие были времена, — сказал Спрут, приложившись макушкой об чей-то закованной в железо локоть. — Э, ну, посмотри, куда прешь, — послышалось в толпе. После жреца мы кое-как добрались до тех ворот, за которыми, по заверению Луны, лежала дорога на Сафиру. Когда мы вышли из городской суеты, даже постояли некоторое время, отдыхая в блаженном одиночестве. — А у тебя в Сафире потусоваться можно? — спросил усмы Познакомишь меня с местными? — Да, конечно, — я улыбнулся. — Осваивайся, это будет столица нашего клана. Это ощущение, когда ты подходишь к родным местам, просто так не передать. Вот была дорога долгая, дальняя, а тут появились знакомые пейзажи, и все, Чувство, как будто ты уже дома. «Что-то тут не густо на деревне», — сказал Усмарь. Сафира не богата ресурсами», — вздохнул я. «Надо будет что-то с этим делать». «Ага, на километр ни одного захудалого кустика», — сказал Шуруп. «Хотя зелени как будто полно». «Ничего, скоро тут начнется мясорубка», — сказала Луна. «В смысле?» — спросил Усмарь. «Зона Рейхана в двух шагах, альянсам нужны города вокруг». Кинжальщик кивнул, поняв, о чем речь. Хотя, как мне кажется, он все время зависал в ревмаре и обо всех событиях только на форуме узнавал. В Сафиру мы вошли уже затемно. «Доброй ночи вам, странники!» — пробормотал сонный стражник на входе. «И тебе привет, Люций!» — кивнул я, и молодой паренек встрепенулся. «Друг Хамер, Я так рад!» Он посмотрел на меня круглыми глазами, а потом прошептал. «Неужели вы принесли сердце города?» Я переглянулся с остальными. «А что, кроме тебя еще кто-нибудь знает об этом?» Паренек отрицательно замотал головой. «Нет, конечно, это секрет. Знает только начальник стражи, он начал загибать пальцы, а еще моя смена, а еще булочник, мимо которого я на дежурство шел, но ему можно доверять, и девушка моя тоже знает». И стражник начал перечислять еще около двух десятков имен, комментируя каждому, что этот никому не скажет. «Пипец!» сказала Луна. «Все как у людей». «Ага», — весело кивнул я. «Это страшный секрет, но, естественно, весь Хогварт знает». «Ой, мне же надо сообщить начальнику стражи», и местный, выхватив рог, затрубил. «Ай, стой!» Я дернулся было, но поздно. Протяжный гул чуть не оглушил, и паренек виновато опустил рог. «Ой, а что, не надо было?» Тут раздался гул с другой стороны города, потом еще, и через несколько секунд вся Сафира огласилась таким ревом, что и в Рейхане, наверное, было слышно. «Блин, вообще-то нам не надо, чтобы нас запомнили!» Я стоял в шоке и не знал, что придумать. На улице показались еще местные, к нам спешила целая процессия. Впереди бежал уже знакомый мне мэр Сафиры Роберт Аим. «Друг Хаммер, как я рад!» — радостно воскликнул бургомистр. Сзади него бежали начальники стражи, усатые дядьки в золоченных доспехах. Один из них одобрительно кивнул Люцию. «Роберт, нам не надо, чтобы нас узнали!» — беспомощно выпалил я в ответ. «А теперь куча игроков заснимет нас!» Мэр сразу кивнул своей свите, и усатый начальник стражи протянул нам какие-то свертки. Это церемониальные балахоны, сказал Роберт Аим. Вы перестанете быть странниками и останетесь лишь почетными гостями. Мы быстро накинули на себя разноцветные балахоны. Я взглянул на Луну, стоящую в серебристом одеянии. Почетный гость карнавала. У меня сразу отлегло. Фух, так ведь и Кондратий может хватить. Луна, глянув на меня, ахнула. Блин, ну нифига себе! Я не понял ее реакции и посмотрел на остальных. Все были почетными гостями. <Слыш actually laugh> <с puzzle> Заржал спрут. Вот это прикол. Что? Переспросил я. Что со мной? Ты спаситель Сафиры, важно сказала Луна. Да, это они здорово придумали, сказал из-под балахона шуруп. Вот так и надо тарму в город заносить. «Под звуки барабанов, а не с кинжалом задницы. К храму мы шли, как звезды на Оскар. На улицу высыпали все местные, музыка лилась со всех сторон. Нас окружила свита из начальников и нескольких почетных стражников. Все они блестели наполированными доспехами. Тем более вся сафира горела разноцветными фонариками. Впереди и позади шли жрецы культа Эльфар в синих мантиях с золотыми блестками. «Карнавал такого масштаба в Патриаме я видел впервые. Игроки, оказавшиеся в городе, смотрели ошалевшими глазами на сошедших с ума местных. Какая-то парочка хотела протиснуться к нам, но стражники легко оттеснили их. Им вообще пофигу, какой там уровень. У них программа». «Эй, а что происходит? Кто знает, что за фигня? Это что, квест? А что творится, да? Где админы?» Среди толпы я все-таки заметил, кажется, админа Эльфара, но он только смотрел и не делал попыток вмешаться. Так вся процессия подошла, наконец, к храму. Сзади напирала разноцветная толпа местных игроков. Стражники расступились, преклонили колено, а на крыльцо вышел главный настоятель Сафиры. К своему стыду я его первый раз видел. Трель, главный жрец храма древней веры, эльф. «Приветствую вас, братья! Наш храм открыт для вас!» «Ну, хам!» — прошептала рядом луна. «Твой звездный час!» Я вытащил из инвентаря хинотарму и поднял высоко над головой. Резко смолкли все звуки. Сафиру накрыла тишина. Над толпой раздался вздох. Кабачок в моих руках заискрился синим цветом, готовясь к инициации. Я даже заволновался. Вздохнув, я начал подниматься к настоятелю. Когда я поднялся на крыльцо, настоятель отошел в сторону и, улыбаясь услужливо, показал на раскрытые ворота храма. «Город ждет!» Я обернулся. Мои согруппники стояли внизу вместе с бургомистром, стражей и жрецами. За спинами городских стражников стояла толпа. И там я увидел много знакомых лиц. Даже Броин снялся со своего поста, оказавшись вместе со всеми на этом празднике жизни. Там, на площади, где он обычно стоял, несколько игроков беспомощно вертели головами, не понимая, как им теперь улетать. Я поднял хинотарму еще выше и закричал: Софира, югу! В следующий миг толпа взорвалась криками, а шуруп со спрутом захлопали и начали скандировать. Друг, друг, трук! Они повернулись к бургомистру и стражникам и махнули руками, требуя повторять. Местным это понравилось, и они радостно подхватили. Друг, друг, друг! Я улыбнулся. Ну хоть в онлайне разок побывать самой настоящей звездой. Повернувшись к настоятелю, я сказал. Ну что, вдарим рок в этой дыре? э Трель смутился. Что? Я засмеялся и взяв куколку под мышку, положил ему руку на плечо и потянул в храм. Пошли тарму ставить, а то я там не знаю, что делать. В храме вокруг алтаря стояли несколько жрецов. Они тоже были в праздничных мантиях, с блестками и круглыми глазами смотрели на нас. Все молодые наверняка волнуются очень. Огромная статуя эльфара, держащего ладони над плитой алтаря, будто ждала. Настоятель, едва не спотыкаясь, провел меня к алтарю. Через несколько секунд плита вспыхнула, на ее поверхности засветилась ровная окружность, а над ней появилась огромная стрелка она скакала в воздухе вверх вниз прямо под руками статуи и явно предлагала положить куколку тармы я засмеялся такой великий момент и такая смешная анимация в конце искрящаяся тарма легла ровно в центр окружности и я отошел через пару секунд алтарь засиял а из его центра в потолок ударил луч света тарма поднялась и, раскрутившись, выросла в тот самый огромный пилон, что я уже видел в Рейхане. Поздравляем! Вы получили статус владельца Сафиры. Теперь вы можете активно участвовать в развитии города, решать вопросы о его процветании и безопасности. Также вы можете вернуться в Сафиру из любого места в составе группы. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Распределить свободные очки вы можете в окне навыков. «Не спешите с выбором! Отменить действие будет очень сложно!» «Вау!» — вырвалось у меня. «Целый уровень отсыпали!» Я открыл интерфейс и улыбнулся. «Да, мой хаммер на 26 уровне еще круче, чем аншот!» Кнопка возвращения в Софиру теперь не только вернулась, но и позволяла портнуть целую группу. И рядом, как вишенка на торте, красовалась кнопка вызова бога крови. «Эх», — вздохнул я, — «заиметь еще и черную кнопку, что ли?» «Друг Хаммер, ты о чем?» Настоятель едва оторвал взгляд от созерцания Тарму. «Забей! Что мне теперь делать? Как выйти из храма так, чтобы меня не узнали?» «А, сейчас!» Тарель на миг задумался, и через несколько секунд в храм забежали мои согруппники в Балахонах и Броин. Они подошли, и Тарель сказал, «Брат Бройн, друг Хаммер и его друзья желают остаться неузнанными». «Сделаю, старший брат Тарель! Жрец перемещения махнул нам, приглашая пройти дальше по храму. Мы прошли мимо остальных жрецов, и все кивали и махали нам. Бройн провел в небольшое помещение за статуей, там была еще дверь. А в углу стоял такой же аппарат, что у жреца на площади. «Скажу сразу, друг Хамер, перед тем, как отправить нас, — сказал жрец. «Это самый счастливый день в моей жизни!» Не забудь подойти ко мне на площади. У меня есть новости. Мы скинули из себя балахоны и через миг оказались в городе. У тех самых ворот, где встретили Люция. Молодой стражник испуганно вздрогнул, когда мы выскочили из воздуха, а потом заулыбался. Так все-таки получилось, друг Хамер. Я кивнул. Я переглянулся с согрупниками и, наконец, засмеялся. Отлегло. Поход закончился. Фух, тукарь! Выдохнул шуруп. Вот ни дня не пожалел, что тебя в игре встретил. С тобой интереснее играть в тысячу раз. Теплая встреча, блин, я усмехнулся. Выстрелом из ружья. Да ладно, отмахнулся бывший гном. Дела клана выше всего. Так, народ, пошлите на площадь. Посмотрим на праздник. Ганкер, вдруг сказал Усмарь. Не люблю толпу. Можно я побегаю вокруг Сафиры, посмотрю, что тут за мобы, какие местные? «Да, Усмарь, осваивайся. Я еще не согласился вступить в клан». «Так я и не настаиваю, но за советом всегда обращусь, окей». Усмарь кивнул и исчез за воротами. Мы махнули стражнику и пошли в сторону площади. По пути для особо удачной конспирации мы поспрашивали у народа, а что такого тут произошло и почему такая суета. У меня было чувство, как будто я интервью беру. «Там резня случилась». — говорил гном Злюк, рядом кивал второй по имени Глюк. — Кажется, я их даже откуда-то помнил. — Жрецы чуваков на алтаре четвертовали, точно говорю. Пятерых, говорят. — Не, — помотал головой Глюк, — целый клан вырезали. Мы, офигев от таких трактовок, двинулись дальше. — Короче, такая тема есть, — говорят, — впаривал шурупу эльф с ником Наруто Машинган. — Тут в жертву игроков приносят богам всяким. Рядом с ним отирался орк Орочий Мару, и тот добавил и свою версию. «Я еще слышал, что если тебя в игре в жертву принесли, то на седьмой день тело исчезает из верткокона. Да-да!» Впрочем, ближе к площади начали попадаться и более правдоподобные версии. «Да тут фигня непонятная!» — разводил руками гоблин Иван Намба-Ван. «Местные как с цепи сорвались!» прискакали какие то ряженные и поставили в храме эпическую хрень ага варитизи такая стоит у мстителей рядом стояла эльфийка мафулька она очень эмоционально махала руками а ведь ни один клан не владеет софирой прикиньте да ты что с ужасом выкрикнул спрут не может быть да мафулька кажется и не заметила подвоха ей требовалось на кого то выплеснуть впечатление Это ж надо было так изобразить лицо. Мы все, зная спрута, чуть не прыснули со смеху, поэтому поспешили дальше, чтобы не обидеть игроков. Пошли скорее, спрут, мне не терпится увидеть. Я потянул спрута, который уже схватился за голову, удивляясь вместе с мафулькой. «Да там уже закончилось все!» — крикнул нам вслед Иван Намбауан. Мы сделали вид, что не услышали и побежали на площадь. «Что на тебя нашло, спрут?» «Да весело просто, рыжий! Наконец-то у нас явный прогресс!» Мы прошли через толпу. Разряженные местные бегали среди игроков, дули в трубочки, кожевники раздавали шмотки, торговцы зельями угощали алхимией, и куча народу была вне себя от счастья. Еще бы, это ведь халява! Протиснувшись к Бройну, мы застали жреца чуть не взмыленным. Столько работы навалилось. Игроки перли, как в московском метро, Чуть ли не впихивая друг друга в сферу перемещения. «Ну, прут и прут! закивал нам гном. «Кто бы знал, друг хамер «Ну, кто бы знал, как повезет Сафире!» Я уже достаточно насмущался за сегодня от похвалы и сразу перешел к делу. «Так, слышно что-нибудь про... этот...» «Ну...» — я повернулся к Луне в надежде на помощь. «Как там зовут столицу Аргентума?» «Лагум». «Да, Бройн, слышал что-нибудь про Лагум». «Конечно!» — жрец быстро закивал. «У них тоже праздник?» Ну, этого следовало ожидать. Брутто мог позволить Аргентуму обзавестись Тармой. Все равно через пару дней он собирался каким-то образом слить ссылу. Интересно, он решится сейчас использовать излучатель, когда знает, что их начинают зажимать со всех сторон? Я совсем не знал Брутто, но мне кажется, даже этот отморозок не захотел бы сейчас попасть под удар. Будет подкупать народ, я думаю. «Завтра будет пересчет рейтинга», — сказала Луна. «Но мне не кажется, что Аргентум выйдет на первое место. Мстители за последние дни неплохо укрепились, особенно после выигрыша в зоне Рейхана». «Значит, Брутто даст им еще форы», — вздохнул я, в безопасности, пока они на втором месте. Потом, вспомнив, зачем мы пришли на площадь, я спросил у Бройна. «А что там за новости ты хотел сообщить? Не про лагум же? «Друг мой Хаммер». Жрец сначала заулыбался, а потом серьезно нахмурился. «Я выяснил, что это за листы пергамента. Он достал те самые листочки, которые я давно купил в павших чертогах. Я пожал плечами, а ведь я уже и забыл про них». Бройн прошептал, пряча листы от лишних глаз. «Ты же слышал про магию темных эльфар».